Глава 19 -я. Методы убеждения. Видар. Утро прошло довольно спокойно. К счастью людей, змей вел себя тихо, ни разу не показавшись на поверхности. А я был немного разочарован, ведь надеялся размять мышцы и отвлечься от мысли у белволосой женщине, ураганом ворвавшейся в мою жизнь. Сидя в одной из лодок, наблюдал за спокойной водной гладью, ожидая, пока рыбаки закончат свою работу. обеспечивая город свежей рыбой на ближайшие пару дней. Мы ступили на твердую землю к полудню, и я незамедлительно отправился к Готору. Ведь был более чем уверен, ушлый богослов со своей шайкой дегенератов уже нашли, куда приладить наследие Лагмана Тирла. К слову, когда вошел в капищу, обнаружил, что все нужные люди были уже в сборе. «Байер!» — крикнул я, привлекая внимание Готору. «Асур-Видар!» — дрогнувшим голосом заблеял богослов. «Пусть боги оберегают нашего защитника!» — склонился он в глубоком поклоне, остальные последовали его примеру. «Чем могу быть полезен?» Рухнув на один из громоздких деревянных стульев, осмотрел эту бравую компашку, замечая явное волнение на их лицах. Лендерманы переминались с ноги на ногу словно провинившиеся подростки, не решаясь поднять глаз. Мало того, что эти лживые жлобы сдирали налоги с простого народа, ничего не давая взамен, так теперь и против моих решений пошли. провалира, пора бы поставить их на место», — вздохнул мысленно. Неужели в Катарисе всегда творился такой беспредел? Столько лет жил в этом городе, но только сейчас осознал, насколько прогнившим стал мой дом. Лишь после появления чужеземки я прозрел — Может, вспыхнувшей эмоции всему виной. Но сейчас я испытывала жалость к некогда сильному народу, который алчные аристократы превратили в ничтожество. Внутри бурлила ярость, я не собирался её подавлять. Возможно, Давир прав, и эта женщина не просто так оказалась на нашем пути. «Поделитесь со мной информацией по проделанной работе». Оперевшись локтями на подлокотнике кресла, произнес я, не в силах сдержать улыбку, в предчувствии показательной порки. Мне интересна судьба сбережений Лагмана Тирла. «Так ведь, ведь это...» — заблеил Ландерман Янур. «Надо бы новому человеку, занявшему место Лагмана, передать все наследие...» «Думаете?» — откинувшись на спинку, сложил пальцы в замок, получая удовольствие от их волнения. «Асур-Видар!» — срывающимся написка голосом загласил готер «Мы хотели с вами связаться, обсудить, неразумно отдавать все богатства женщинам». «И почему же?» — вздернул я бровь. «Не потому ли, что они перестанут зависеть от мужчин?» «Так ведь мужам Катариса нужна женская ласка», — влез в разговор еще один ландерман, имени которого я не помнил. «Отлично, вот и пусть дарит ласку достойным», — усмехнулся я. а не тем, кто обеспечит им кусок хлеба на ужин. Но, но... Покажите бюджетные книги. Начиная раздражаться, потребовал я. Прекрасно понимал возмущение собравшихся. Сколько лет они манипулировали женщинами, и почему я раньше так не сделал? У меня не было ответа на этот вопрос. Просто раньше чужие жизни совершенно не цепляли, а сейчас... Правда, вера востребованная меня меняла слишком быстро, пугающе быстро. — Могу спросить, — на полусогнутых, словно присмыкающийся змей, ко мне приблизился Готтер Байер. — Попробуй, — хмыкнул ему. — Почему вас вдруг заинтересовало распределение внутренних бюджетов? — А почему бы мне не поинтересоваться? — ответил вопросом на вопрос. — Вот смотрю на катарис, помойка, а виной всему крысы, расплодившиеся в городе. Так, наверное, пора заводить котов, или же в уарге лучше справиться с вредителями. «Ассур, Видар!» — в книге в данный момент у нового Лагмана захлебнулся воздухом Байер. «Я беру ответственность на себя, к вечеру женщина получит все имущество почившего». «Хм, ну ладно», — наигранно вздохнул я, намеренно позволяя молниям мерцать во взгляде. «Завтра поинтересуюсь у них новыми условиями жизни». «А теперь, господа, пожалуй, удалюсь». С этими словами поднялся со стула и, не обращая внимания на трясущихся крыс, вышел на улицу, направляясь прямиком к дому. Стоит ли говорить, что меня сжигало нетерпение, я был в замешательстве от собственных эмоций, но все же радовался их присутствию. Мне хотелось увидеть востребованную. Даже если наше общение приведет к очередному скандалу, я не возражал, ведь теперь не чувствовал себя ожившим трупом. «А, хватит!» — раздался истеричный крик среди домов, и я поспешил на звук. «Не надо!» — уже подходя, смог различить свист хлыста. «Почему не надо? Давай еще приласкаю!» Этот голос я точно не мог ни с кем перепутать. «Прекрати!» — орал какой-то мужик. Прибавив шаг, я с трудом удержал себя, чтобы не перейти на бег. «Длинная девка!» — продолжал визжать бедняга. Ядренная. Значит, ты насилуешь и издеваешься над беспомощными женщинами, а ядренная. Ты, черт копытный, за такое рога обламывают. Новый удар хлыста раздался как раз в тот момент, когда я вышел из-за поворота, наблюдая занимательную картину. Моя востребованная, немного растрепанная, стояла посреди заснеженной площади, а от нее неуклюже пытался уползти какой-то мужик. Его глаза и нос раскраснелись и опухли... Видимо, эта бестия довела несчастного до слез. «Еще раз увижу тебя рядом с какой-нибудь женщиной, яйца отрежу!» — зарычала миниатюрная, на первый взгляд, хрупкая девушка. А я лишь чудом сдержал хохот. «Асур-Видар!» — увидел меня несчастный, начиная ползти быстрее. «Асур-Видар, ваша востребованная! Она совершенно невоспитанная! Она... Она... Ее следует наказать!» «Серьезно?» — усмехнулся я, кинув взгляд на девушку, мгновенно спрятавшую хлыст за спину и не непонимающую хлопающую длинными ресницами. Будто не на нее мне сейчас жаловались. Только в зеленых глазах беловолосой совершенно не было раскаяния. Они горели озорством и гордостью за себя, ведь она смогла дать достойный отпор. «Ты связался с женщиной, получил от нее подзад и теперь просишь у меня защиты?» «Сам себе не противен!» «Эта сука ведет себя неподобающе!» — завизжал побитый мужик. «Значит, ты себя подобающе ведешь?» — не выдержала Лира, рванув к нему. «Как ты мне сказал, ничему жизнь не учат? Тогда я сейчас научу!» «Лира, оставь его!» — усмехнулся я, переводя взгляд на ползающую у моих ног ничтожество. «Я примерно понял, в чем проблема. Так вот, с этого момента в катарисе все меняется». Женщины более не зависят от мужчин, они в состоянии себя прокормить и обеспечить. Я придумал еще один способ поддержать слабый пол. Каждый мужчина города, который посмеет надругаться над одной из них, будет мной отправлен к варгам, а его доход станет компенсацией за причиненный вред. «Как?» — сорвавшимся на писк голосом взвыл побитый. «М -м, «Мне нравится», — просияла востребованная, сворачивая хлыст кольцами. И варги сыты, и женщины целы, а ты, громовержес, еще не потерян для мира. Рада видеть, что ты вышел из комы».